Глава 13. Переворот. Часть 1. Двухмесячные зимние каникулы подошли к концу. Студенты, которые решили провести их дома, постепенно начали возвращаться, а профессора занялись подготовкой учебных материалов. Кампус, который долгое время был пустым и холодным, начал обретать свойственно ему тепло. Ветер все еще пронизывал до костей, так что людей на улице было сравнительно мало. Однако, невзирая на всеобщую атмосферу один из студентов был занят тем, что бегал по территории университетского городка. С каждым шагом тяжело вздыхал Тео. Это был его 32-й круг. Когда он впервые начал заниматься спортом, он не мог оселить даже 10 кругов. А после первого дня занятия Тео и вовсе было так плохо, что его чуть не стошнило. Однако, ему нужно было реализовать полученные знания и его тело, которое систематически тренировал в течение уже целых двух месяцев, постепенно становилось все более мужественным. Итак, сороковой.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 Магу нужно не только оттачивать технику применения магии, но и тренировать свое тело. Тео хорошо помнил, что тело Альфреда Белонтеса фактически ничем не отличалось от рыцарского. В частности, рука, выпускавшая магические ракеты, была накачана и крепкой, словно бревно. Таким образом, он понял, что для противостояния отдаче и мощным побочным эффектам от восповождения магии ему необходима хорошая физическая подготовка. С тех пор в рутину программы Теодора добавились и физические упражнения. Ни дня он не пропускал, чтобы не поработать над своей выносливостью, Хоть его тело уставало и кричало от боли, Тео не сдавался. Вместо этого он удвоил свой обычный прием пищи и погрузился в тренировки. Сто... 190... девяносто... 2... Выполнив запланированную норму, Тео обессиленно рухнул на землю. Несмотря на то, что его предплечье существенно окрепли по сравнению с тем, что было два месяца назад, ему все равно было трудно увеличить количество повторений, которые он ежедневно выполнял. Его нельзя было сравнивать с рыцарями, которые трансформировали Манну физическую силу. Тем не менее, подобная тренировка стала возможной, поскольку тело мага восстанавливалось быстрее, чем организм обычного человека. И этого было вполне достаточно, чтобы позволить ему на следующий день вставать в постели в приемлемом состоянии, а не полутрупом. О, да, по сравнению с этим, учеба самая лёгкая, с чем только можно столкнуться в Академии. Мало кто согласился бы с тем, что учеба пустяковое дело. Но в чем то Тео был прав. Ему повезло родиться с хорошей памятью,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 Он поднял свои кочневшие руки и позволил теплу проникнуть в его кожу. Магия тепла. Простая, но эффективная. Он действительно восхищался человеком, который спроектировал здешнюю систему отопления. И в этот момент... Тео, гревший руки у стены, услышал звук шагов и открыл глаза. Он совершенно бессознательно посчитал количество услышанных шагов и пришел к выводу. Кто-то приближается. Кажется, три человека.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 «Опа, разве ты не тот кретин?» «Похоже на то, вы только посмотрите на его рожу!» «Ого, кажется, нас поселили в одном общежитии. Рядом с ним я себя чувствую настоящим профессором!» Студенты специально говорили громко, чтобы убедиться, что Теодор Миллер слышит. Тео уже на мгновение замер на месте, и ему захотелось рассмеяться. Их выходки было недостаточно, чтобы назвать ее приставанием. В прошлом году кто-то выстрелил ему в затылок шоковой магией, а кто-то проделал дыру в его сумке с помощью магической стрелы».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 Они хотели высмеять неудачника, который был старше их, но вот по положению был куда ниже. И если бы нечто подобное случилось в прошлом году, ты бы оцепенел. Но на этом все мои страдания закончились. Будучи магом третьего круга и владельцем Глатыни, Теодор Миллер стал совершенно другим человеком. Используя способность обнаружения Альфреда Белонтеса, он определил положение смазки и немедленно контратаковал.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 Третьекурсника курсника Теодора Миллера